Основа равновесия без страсти Не всегда, когда страсти покидают сознание, это бесчувствие. Иногда, наоборот, чрезвычайная обостренность и утонченность чувств. Интеллектуальные качества вовсе не обязательно могут по своему развитию совпадать с духовными. Интеллектуальные и духовные достижения – это разные категории. Одни от материи, другие от духа. Надо, говорят учителя, уметь отличать качество духа от качеств интеллектуальных и чувственных. Иной ученый, к примеру, может быть гениальным и все же иметь несмысленное, неразвитое, а то и вовсе холодное сердце. То есть в этом случае человек развил интеллектуальное качество до высокой отметки. Но в нем нет и в помине такого духовного качества, как, к примеру, сострадание, милосердие, отзывчивость, или, допустим, нет бескорыстия, или нет вмещения и тому подобное. А разве не бывает, что великий музыкант может быть таким же великим эгоистом, иной талантливый художник – Поэт, артист, изобретатель могут быть как людьми сильными духом, так и слововольными, что в последнем случае делает их легкой добычей астрала. Христос не уставал повторять, только духовное сокровище нетленны. Но за две тысячи лет мы, твердящие, что нам где хватит повторять, мы, мол, это давным-давно очень хорошо усвоили, все же никак не смогли усвоить этой истины, потому-то... И гонялись именно за тленными сокровищами и приносили свои жизни на алтарь золотому тельцу. Матерь Агни-йоги говорит, что достоинства духа не приобретаются ни происхождением, ни воспитанием, ни образованием. Эти сокровища приносятся из прошлого как часть неистребимых накоплений души. В новом воплощении, благодаря продолжению усилий новой личности, они должны умножиться. Но все зависит не столько от накопления интеллекта, сколько от направления мышления. Ведь по этому же направлению устремляется следом за мыслью и воля. Чуть выше было сказано, что если воля человека сдается в плен низшей природе, то все достижения духа личности будут разрушены, и среди живых появится еще один мертвый. Владельцев духовных сокровищ можно найти как среди очень образованных людей – Так и среди самых простых и даже совсем неграмотных и очень бедных людей, в то же время большинство представителей так называемого «высшего общества» и тем более денежные «мешки», духовных сокровищ совершенно лишены сноска. К слову, в средние века во Франции быть ростовщиками-банкирами разрешалось только евреям. Христианские короли считали, что таким образом они исполняют завет Христа, охраняя свой народ от служителей маммоны. Разве Христос не сказал, что одновременно Богу и маммоне служить невозможно? А банкиры, мол, служат маммоне, делая из денег деньги». Разве не сказал Христос, что легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому войти в Царство Божие? Когда волна негодования против евреев во Франции нарастала, они изгонялись из государства. Но когда государственная казна пустела, они вновь призывались. Вот такая логика была у некоторых людовиков. Конец сноски. Конечно же, исключения бывают, но исключения, говорит учитель, только подтверждают правила. Приобретенные в прошлых жизнях духовные достижения, так или иначе, дают знать о себе и в новом, в воплощении. Кто был предан учителю в прежней жизни, никогда не предаст его и в новой. Кто был самоотвержен, бесстрашен, честен в прошлом, будет таким же и в этой жизни». Человек в прошлой жизни сребролюбивый, лживый, лицемерный, завистливый, в новой не станет сразу человеком щедрым, искренним и лишенным чувства зависти. В лучшем случае он может сделать лишь попытку для поднятия своего духа, если, конечно, признает за собой эти качества. Любознательный в прошлом не предаст анафеме носителей знания, не будет держаться за любые мертвые догмы, Человек, выковавший сильную волю в прежних жизнях, в новом воплощении не может быть безвольным. Научившийся в веках любить истинной любовью никогда не будет перебегать от одного объекта любви к другому, он будет верным и до свадьбы, и в супружестве, сколь бы долго оно не длилось. Люди чаще всего ведут себя неадекватно. Приходят дни – нередко трудное, когда нам надо бы радоваться, а мы печалимся, унываем, негодуем и злимся на всех и вся. Наступают обстоятельства, когда нам надо бы печалиться и, забыв о прежних утехах, денно и ночно трудиться на расчистке своих конюшен, но мы тратим время на угадайку, Сочиняем «серьезные» в кавычках статьи, какие штопоры лучше при откупорке такого-то вина, а какие годятся для такого-то, устраиваем буйные праздники рок-музыки в центре столицы, в то время, когда на ее окраине рвутся бомбы и погибают люди, как это было в Югославии весной 1999 года. Почему мы такие странные? Потому что живем очевидным. Учителя говорят, очевидным живут люди страстные. Но страсти устремляют силы человека для удовлетворения только эгоистических желаний. Именно страстность натуры не позволяет человеку совершенно без пронзить времена, чтобы прозреть будущее, быть дальновидным. Страсти мешают видеть и суть вещей, и суть людей, и суть явлений. Уж как волновался и печалился в капеловасту царь-отец, когда узнал от предсказателей, что его единственный сын не захочет стать наследником престола. Все было предпринято огорченным отцом, чтобы удержать сына в царстве. Но однажды молодой наследник все же оставил беззаботную жизнь принца, и, обменявшись со своим слугой одеждой, Тайно покинул дворцы, любимую жену, маленького сына и пошел по стране с чашей нищего. Напряженно размышляя над причинами человеческих страданий, пройдя тяжелый путь испытаний, молодой странник вскоре достиг озарения. Он нашел ответы на свои вопросы и стал Буддой. Учение Будды по своей сути скорее наука – нежели религия, а точнее синтез сокровенной науки, философии и величественной религии мудрости древних арийцев. Уж как возмущался, злился и печалился еще один отец из рыбаков-поморов, что его сын не хочет идти по его стопам. А пятнадцатилетний юноша все-таки взял котомку, сел на подводу вместе с чумаками – и преодолел путь от Архангельска до Москвы, чтобы стать славой России по имени Михаила Ломоносов. Уж как убеждал сына петербургский нотариус продолжить дело отца, пока тот не пошел таки в юристы. Не желая обижать отца, сын поступил в университет на юридический, но одновременно поступил в и в художественную академию. Может быть, из него и вышел бы хороший нотариус, но судьба распорядилась так, что он стал всемирно известным путешественником, доказавшим единство культур народов Земли и величайшим художником, единственным за всю историю человечества, который воспел Индию и гималаи в их самом сокровенном звучании. Он стал энциклопедистом-ученым, показавшим, что сокровенная наука может быть выражено средствами искусства, а искусство может быть носителем науки о тонких энергиях. Своими полотнами он показал, как можно в физическом мире коагулировать свет тонкого мира. Он стал великим гуманистом, носителем космического мировоззрения нового мира и его будущим строителем. Мир знает этого вестника Шамбалы как Николая Рериха. Ставка, Святослав Рерих, Николай Константинович Рерих. Когда страсти покидают сознание, тогда рождается безстрастие. Это показатель внутреннего равновесия той или иной степени. Именно безстрастие – основа равновесия. Но уходящая раса развивала всеми возможными способами именно различные страсти. Все учителя света призывают стремиться именно к бесстрастию, способствуют развитию страстей учителя тьмы. Мы уже подходили к понятию бесстрастия, когда рассматривали маятниковые движения астральных эмоций и страстей. Мы поняли, когда именно достигается бесстрастие, когда маятник перестает раскачиваться, и замирает в нейтральном положении. В этом состоянии астрал замолкает. Никто не забирает у человека ни радости жизни, ни ее печалей. Но нельзя, чтобы человек превращался в китайского болванчика, который бессмысленно раскачивает головой то туда, то сюда, то туда, то сюда. Вся мудрость проста – не раскачиваться. Христос каждый день учил именно – без страсти. Знаний о скрытой природе человека в школах старого мира не было, поэтому сознание людей с поколения в поколение обрастало массой предрассудков, условностей, традиций, обычаев и тому подобное. Они признавались необходимыми, а многие почитались как ценности и устанавливались незыблемыми, но на самом деле очень и очень многие из этих ценностей были лишь питательной средой для астрала и низших устремлений ума. Бестрастный человек, знакомый с сокровенными законами, в глазах обывателя во многих ситуациях выглядел странным, а иногда и равнодушным, а то и бесчувственным бревном, и тому подобное. Всё дело было в том, что в некой типичной в кавычках ситуации этот человек вел себя нетипично. Не как большинство должно вести себя. А как большинство должно вести себя, к примеру, на похоронах? Вот начинается прощание с усопшим. Печальные минуты, для близких очень трудные. У всех присутствующих скорбные лица – У многих красные от слез глаза, а нетипичный в кавычках человек, причем из числа самых близких родственников, не рвет на себе волосы, не причитает и почему-то даже не плачет, хотя бы ради приличия. Он до неприличия спокоен, и глаза его сухи. Его бесстрастие шокирует многих. Завтра они уже начнут шептаться о его холодном сердце. О иногда в обывательском шепотке и может быть какая-то доля правды, но иногда такое нетипичное поведение является именно следствием укращённых эмоций астрала. Да, нетипичные в кавычках люди с отсутствием «типичных» в кавычках астральных эмоций не просто необычное явление в толпе обывателей. Многие из этой толпы испытывают сильное беспокойство, неприязнь, даже страх при соприкосновении с неэмоциональными людьми, которых они ошибочно воспринимают за бесчувственных. Но каждый должен понять – без бесстрастие вовсе не бесчувствие. Бесстрастные люди – значит люди без страстей, то есть без многих качеств низшей природы. Когда нам говорят, что основа равновесия без страсти, это означает, что речь идет вовсе не об огрублении чувств, не об охлаждении сердца, но наоборот, о чрезвычайной обостренности чувств. При достижении равновесия восприятия мира и чувствования чрезвычайно утончаются, значит обостряются. Это значит, что все свойства высшей природы возрастают. Учителя говорят, что равновесие без утончения чувств нельзя достигнуть. Чем более духовным становится человек, тем более чутким становится его сердце, тем невыносимее для него малейшее проявление грубости в любом виде. И не только грубость, проявленная в отношении к нему лично вызывает страдания, Несовершенство жизни в любом проявлении вызывает в таком человеке боль, которая по силе и глубине куда сильнее, чем страдание личного порядка. Утончающегося человека ранят не только грубые слова и манеры, которыми полна жизнь уходящей расы, иной резкий жест – Даже интонация, даже мимолетный взгляд, которые на другого человека не произвели бы никакого впечатления, ибо он просто не придал бы им значения, могут нанести глубочайшую рану утонченному сердцу. То, что для обычных страстных людей будет представляться лишь уколом тоненькой медицинской иглы в ягодицу, для бесстрастного, утонченного человека равносильно глубокой, долго не заживающей ране, нанесенной ножом в спину, а то и в грудь. Утончающееся сердце переполнено страданиями мира, но оно вбирает в себя боль других людей и психические нечистоты пространства, а потому излучает сострадание и является очистителем пространства. Бесстрастие при утонченных чувствах – одна излучение из труднейших побед в борьбе за себя, против себя. Теперь, когда нас попросят определить, что такое равнодушие, мы не спутаем его с бесстрастием, что до сих пор вполне могло случиться. Равнодушие – состояние аморфности. Это равнодушный, не холоден и не горяч. Он таков? потому что в нем нет воли к жизни, а потому равнодушный извергается из чрева жизни, как отбросы. Мы уже говорили, что равнодушие – одна из трагедий человечества. Это состояние, когда вначале замирает, а затем и угасает психическая энергия. Но если кто-то подумает, что бесстрастие и отсутствие воли к жизни – это нечто похожее, надо возразить, что это не так. Веленью Божию у муза будь послушна, обидой не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно. Пушкин призывает свою музу именно к бесстрастию, употребив здесь слово «равнодушно» в смысле «без эмоций». Но где же у Пушкина мы найдем воспевание равнодушия, отсутствие воли к жизни? Он пел именно «Жизнь» в ее достаточно сильных напряжениях. Вот и в этих строках поэт говорит, что он знает, когда именно устанавливается равновесие, когда маятник эмоций замирает. Именно такое состояние выводит мысль в надличностные сферы, позволяя духу человека прорываться в мир чистого огня и черпать в нем откровения. Только великие поэты способны двумя-тремя мазками создавать такие образы, которые могут соединить в едином вздохе земное и небесное. Великие поэты разбрасывают по просторам жизни неувидаемые цветы высших ощущений, скрашивают тем самым каждому нашедшему цветок пасмурные дни, принося свет и утончение в сердце. Работа по утончению человеческих сердец – это и есть работа поэтов, художников, музыкантов, в этом и заключено их служение свету. Сердце в борьбе за равновесие – главный воин в человеке, его красное знамя и его победа. Учителя потому и говорят, приказ воли пусть идет не через мозг, а через сердце, через горячее, но бесстрастное, уравновешенное сердце. Человеку необходимо реальное познание и постижение высшего мира. Религии несли самые ужасные войны. Самое потрясающее жестокосердие произошло от судорожных мыслей о высшем мире. Такое ужасное состояние показывает, что мир высший не постигнут во всем его величии. Так лишь реальное постижение высшего мира даст человеку равновесие. Равновесие составляет основание бытия. Когда же человек в земной жизни теряет равновесие? Когда он потрясён и болен, тогда он шатается и идет ощупью, хватаясь за случайные предметы. Разве не то же самое происходит, когда человек болен духовно и теряет равновесие по отношению к высшему миру? Аум. Параграфы 134-й. 135. Солнце подобен сказавший: «Я победил мир». Христос, идущий на Голгофу, пример непоколебимого равновесия. Звезда о пяти лучах пентаграмма в одном из своих бесчисленных аспектов является и символом пяти человеческих чувств, означаемых в эзотеризме лучами различного цвета. Каждому цвету соответствует и определенный звук, а также число, металл, планета, день недели и так далее. Блаватская в одном из писем Олькоту приводит пять таинственных цветов пентаграммы красный, фиолетовый, голубоватый оттенки, голубой, багрянцевый, смесь индиго и красного, зеленый, желтый. Чистейшему багрянцу, пурпурному цвету, например, соответствует терпение, одно из качеств равновесия. Кроме непосредственного терпения, говорит Блавацкая, это чувство включает еще и такие качества характера, как активность и выносливость. Звуковой эквивалент чистого пурпурного цвета нота до хроматической гаммы. Эта нота имеет самое долгое звучание и является высочайшим дискантовым звуком. Его колебания в секунду составляют число 679 триллионов. А мы ведь знаем, чем больше колебаний в единицу времени делают частицы материи, тем она одухотвореннее, тем энергия ее напряженнее, могущественнее. Следовательно, на высоковибрационных планах могущественнее и сила чувства. Когда мы узнаем, что знамя Майтрея красного цвета, надо иметь в виду, что этот луч пентаграммы красного цвета отнюдь неземного происхождения. Он духовного плана и является полной противоположностью земного красного цвета, каким окрашена жизнь ума, загрязненного страстями. Никто из людей в физическом теле не может представить силу сострадания и мудрость чисто духовного красного цвета, его творческую мощь, его объединяющее влияние на расширяющееся сознание. Солнцеподобный золотистый-желтый цвет соответствует Буддхи, духовной душе, Христу. Без равновесия мир развалился бы, как неустойчивый дом, возведенный на сваях, вбитых зимой в мерзлую землю, пригреет солнце, растает лед и рухнет дом. О равновесии, как основе жизни Христос, сказал просто и образно – дом, раздвоенный в самом себе, не устоит развалиться. Из четырех эволюционных циклов «Юг» – как самых больших расовых, так и малых подрасовых, и еще более мелких – национальных, племенных и так далее – «Кали-Юга», как и любая малая «Кали-Юга», показывает проникновение тьмы в каждую пору жизни – А так как тьма всегда действует только разъедающе, то именно эпоха тьмы показывает самую большую неустойчивость. Это еще одна из причин того, почему эпоха тьмы самая короткая. В человечестве и природе равновесные элементы в это время составляют 1 четвертую, что при дальнейшем падении духовности человечества может быть недостаточной силой для удержания планеты от гибели. Сокровенное учение утверждает верховенство духа в каждом проявлении жизни, в каждой вещи бытия. Всё начинается и стоит именно на духовном основании. Разложится оно, вся надстройка разваливается. Равновесие наиболее сокровенное качество духа. В человечестве пока что равновесие встречается так же редко, как и святость. Высшую степень равновесия, конечно же, являются великие духи, великие души Махатмы, великие учителя Шамбалы. Знак могущества равновесия, который никто из людей и даже все человечество вместе взятое никогда не смогло бы нарушить, запечатлели скульптуры Будды, неподвижно сидящего с полуприкрытыми веками в позе медитации и в облике Христа – смиренно идущего на Голгофу. Идущий на Голгофу и не сопротивляющийся грубому насилию Христос – самый великий символ равновесия. Оставленный учениками, оклеветанный, жестоко избитый, унижаемый и оскорбляемый Он, само могущество в человеческом теле, смиренно идет к смерти, которую захотелось учинить людям. Он не хотел, чтобы они это делали. Не для этого он воплотился в их среде, но никто из высших сил не имеет права насиловать свободную волю народа, даже если она не бывала отягчить его карму, чудовищным преступлением против Христа, совершенным по отношению к высочайшему духу. Еще шаг, еще немного, и крест из ливанского кедра вознесет над миром великого распятого. В те минуты не было более печального и более одинокого существа на земле, чем он. А он, даже приближаясь к кресту, уже готового пытать его, думает вовсе не о себе. Он продолжает учить человечество. Он может учить даже молча, но очень наглядно, своими последними шагами по земле, мы видим Христа смиренно, подчиняющегося грубой силе произвола. Но учитель вовсе не смиренный ягненок, агнец, которого ведут на заклание. Мы подробно об этом говорили во второй книге. Законы око за око – это законы личности. Это не из учения Христа. Христос принес законы души человеческой, единой с душой мира. Поэтому так различаются законы Бога Моисея, сурового племенного божества Иудеев, и законы Бога Иисуса, души мира, обнимающей все сущее. Христос, смиренно идущий на Голгофу, был в состоянии глубочайшей печали, но вовсе не участь собственного тела, печалило его Выбор народа уже окончательно определился, и силы света видели, народная карма уже сложена. Народ уже должен был совершить то, что прокричал на площади. И Христос предоставлял ему возможность. Он знал, в тонких планах все уже было совершено их мыслями, их устремлениями. Однако это ни в коей мере не было демонстрацией непротивления злу. Христос как раз учил обратному, именно, активному сопротивлению злу до последних сил. Он учил этому каждый день, и словом, и делом. Он обрушивал свой гнев на лицемеров, называя вещи своими именами. Он свил хлыст из веревок и отхлестал им торговцев в храме, по пути в ярости опрокидывая столы и сметая с них товары и деньги». Но глубину сокровеннейших в своем могуществе слов идет князь мира сего и во мне не имеет ничего не увидеть, если ничего не знать о скрытом устройстве человеческого организма. Князь мира сего не имеет власти над тем, кто уже может управлять всеми оболочками дух. Смиренно идущий на Голгофу Христос демонстрирует миру именно полное отвержение себя – абсолютное усмирение всех оболочек, в которых его дух пребывал на земле. Он демонстрирует абсолютную бесстрастность, полное отрешение от себя внешнего. В этом тайна непротивления, непонятого понятого яро людьми. Считают, что непротивление означает «беспечно опущенные руки», И безвольное подчинение обстоятельствам, в то время как правильно понятое оно, требует напряжения всех сил восставшего против тьмы внешней духа и победы над тьмою внутри. Формула «Я победил мир» означает эту блистательную победу над собою, когда победитель может не шевельнуть ни одним пальцем в защиту себя и все же быть яро победным. Так разъясняет природу смирения и непротивления великий гималайский учитель в «Гранях Агни-йоги». Запись от 15 сентября 1960 года. В следующей книге мы вернемся к вопросу о непротивлении насилию, которому учит Христос, чтобы рассмотреть его в ментальном аспекте. Но тему непротивления злу невозможно обойти и в беседах о завете «Отвергнись» от себя Ведь эту основополагающую формулу венчает высшее и окончательное достижение человека – «я победил мир». А для такого состояния характерно именно неприятие зла, которое остается во внешнем мире, но не существует в мире внутреннем, ибо там достигнуто абсолютное равновесие. Именно это, ничем непоколебимое равновесие, можно видеть в идущем на Голгофу Христе, который для наблюдателя внешнего идет словно бы покорно, и это почему-то ассоциируется словом «смиренно», хотя внутренний глубинный смысл его не имеет ничего общего с овечьей покорностью. Христос, идущий без сопротивления к смерти, показывает, что Он не признает смерти, которая так пугает человечество. Победитель мира, даже если и живет среди людей, в среде обычной все же он над всем происходящим, потому что он над личностью, над внешним. Да, Христос очень печален. Его сердце беззвучно и невидимо для мира, роняет слезы на бедную землю, по которой ступает его нога. Да, он не хотел бы уходить от людей, потому что пришел к ним вовсе не для того, чтобы они его убили – А именно, чтобы предостеречь не только от убийств физических, но даже от мысли дурной. Он пришел спасти невежественных от невежества, единственной причиной которая является причиной всех зол, а значит и всех человеческих страданий. Он владыка сострадания, но одновременно он вне, всех человеческих драм, ибо знают они иллюзорны и приходящи, но все же надо жизнь сложить так, чтобы этих драм было бы как можно меньше. И именно как это сделать, как не омрачать свою жизнь, он и пытался учить людей. Христос смиренно позволил людям растерзать лишь свою внешнюю оболочку. Палачи набросились лишь на его одежды, приняв их, за истинного Иисуса Христа, но, будучи глубоко невежественными, они ошибались. Убивая физическое тело, нельзя убить тонкое. Христос в бесконечном милосердии своем использовал для просвещения людей даже свою смерть, коль ее по коллективному решению народа уже нельзя было избежать. Именно для того, чтобы смертью отвергнуть, попрать смерть, учитель и решил после казни показаться людям в тонком теле среди физических условий, мы уже об этом говорили. Истинный Иисус, и уж тем более Христос, был совершенно недостижим для палачей. Он был неуязвим, совершенно недостижим для какого бы то ни было зла. Разве Он не сказал ранее «Я не от всего мира», а раз так, то какую же власть может иметь над Ним сей мир со всеми Его свойствами и законами? Сей мог воздействовать только на внешнего человека, то есть на физическую, самую грубую оболочку духа, но вовсе не на сам дух. Дух Христа был абсолютно недосягаем для любых воздействий всего всего мира. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Мир огненный. Первая часть, параграф 511 Кто думает о скромности и смирении, тот уже не скромен и не смирен. Природные качества не нуждаются в насильственном раздумии. От насильственных скромников и смиренников много гордости зародилось. Во всех качествах, связанных с огненностью, нужна непосредственность. Если в человеке не накопилось почитания иерархии, то никаким приказом он не почувствует красоты этого устремления. Внешние условия раздробят зерно стремления. Конец текста в рамке. Мы... Уже говорили, что именно абсолютное равновесие великого учителя, смиренно идущего к распятию, и превратилось в поражение его противника, в своей отчаянной ярости желавшего прерывать пребывание Христа среди людей. В своем безумии князь мира сего надеялся нарушить равновесие Христа, жившего в человеке. Но это ему не удалось. Именно... Нерушимость равновесия Бога-человека и Иисуса Христа стала смертным приговором сатане. Именно эта мысль была огненно запечатлена в словах Христа. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего, изгнан будет вон». Иоанн, глава 12, стих 31. Сноска. Как нельзя отождествлять слова род сей именно с иудеями-современниками Иисуса Христа, а следует распространить на всю пятую подрасу, так нельзя и слово «ныне» отождествлять со словом «сегодня» или понимать как «в ближайшее время». Конец сноски. Именно абсолютное равновесие Христа, идущего на Голгофу, породило энергию такой мощи, которую планета со дня появления на ней человека пятый раз еще не знала. В тяжелой броне ауры Земли эта энергия, являющаяся синтезом всех духовных энергий, пробила спасительный канал, через который устремилась на Землю животворная сила космоса. Волны пространственного огня накатываются на Землю, во всё нарастающем ритме, когда пишутся эти строки лето 1999, до конца темного века остается всего ничего, как прокисшее молоко на огне так быстро сворачивается свиток зрелой кармы человечества. Из-за всех сил напрягается тьма, концентрируясь на своем полюсе, в своем последнем отчаянном рывке, она готова на всё на любое безумие. Но в полном соответствии с напряжением тьмы на противоположном полюсе мощно напрягается и свет. И когда напряжение тьмы достигнет предела, тогда свет необычайной силы в мгновенье ока разрушит тьму. СНОСКА Я так и не нашла лучшего сравнения этому сокровенному космопланетарному явлению, как предложить читателям дождаться ночи, войти в темную комнату и... Включить свет, щелчок выключателя, неуловимое мгновение, и свет есть, а тьмы нет. Куда она делась, как только вспыхнул свет?